Глава одиннадцатая. День десятый. Оставшиеся несколько часов до рассвета все провели по-разному, но ровно в девять часов Аню потревожил стук в дверь. «Привет, я могу поговорить с Вероникой?» – спросил Дима. «Привет, мне очень жаль, но нет». «Она не хочет меня видеть, но мне нужно ей все объяснить». «Да нет же, ее просто нет». Она уехала домой. Как? Когда? Сразу, как вернулась от тебя. Блин. Я больше её никогда не увижу. Она же обещала не сбегать. Я как знал. Сейчас придумай себе, Бог знает что. Ты должна будешь мне помочь, если я не смогу её найти. Я? Как? Просто обещай. Хорошо. Он развернулся и ушёл прочь. Возвращение домой было приятным завершением похода. Всегда радостно вернуться туда, где тебя ждут и любят. Это путешествие изменило многих. Только одни-то признавали и принимали перемены, а другие быстро постарались вернуться к старой, но привычной жизни. Каждый выбирает для себя свой путь. После окончания похода началась сессия. Так как Дима и Вероника были в разных группах, Да ещё и решение Димы поменять специализацию им так и не довелось встретиться. Он специально приходил в институт, искал её, но Вероника старательно предотвращала все их встречи. То сдавала экзамены с другой группой, то и вовсе просто исчезала в толпе. Судьбе было угодно, чтобы они больше не встретились. Но Дима был не из тех, кто подчиняется судьбе. Теперь она сама сделала его таким. Он был готов бороться за своё счастье до конца. Однажды, увидев Аню в коридоре, он подошёл и заговорил с ней. Ты готова мне помочь? Я? Да, ты. Но что я могу сделать? Только ты можешь помочь мне её найти. Она убьёт меня, если ты мне не поможешь, я сам это сделаю.